Вы говорила, Ниночка, ещё поскреблась ноготками. Притаился, чуть дыша, коротко окашачье лапа, не достать карандаша. Только там мне на пузичко. Она что? Я не помню. Он пожал плечами. Эти детские стежки про кота были из прошлой жизни. По-моему, на коврике.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 Почему ты очень громко закричал, Димка? Ну какая тебе разница, куда мы деньгим другую? Я просто не могу быть в списке, сказала Ниночка с необъявленной серьёзностью и посмотрела ему в глаза. Не первым номером, не последним. Может, кто-то и может так жить, но точно не я. Ты это понимаешь? Нина,